Беатрис, первая служанка епископа, сообщила, что когда-то нашла в одном из его сундуков, это было более двадцати лет тому назад, плащ святого Бенита, зловещее желтое одеяние с широкими рукавами, которое Инквизиция заставляла носить тех, кто подвергся ее осуждению. «Боже мой!» — в страхе крестились люди, — «так Акен был не настоящим епископом!» Целых тридцать лет верующие находились под властью вероотступника, церковные службы, исповеди, крещения, прощение грехов за прошедшие тридцать лет вдруг приобретали другой смысл, вызывая у людей ужас, стыд и гнев. Непрекращающиеся злосчастья, обрушившиеся на Драгуан с тех самых пор, как в мантию были найдены трупы, вдруг получили свое объяснение. даже суровость нынешней зимы была поставлена в вину Акену. Каждый житель Драгуана вносил свою лепту в расползающиеся слухи об убийце и епископа и об обстоятельствах убийства, причем люди словно соревновались друг с другом в стремлении рассказать что-нибудь новое и захватывающее. Ткач Симон Клерк утверждал, что видел, как одетый в черный человек прогуливался по улицам незадолго до убийства. Точильщик Арибальд, заявил, что группа всадников в темных одеждах ждала кого-то на выезде из города, и их лошади все время горцевали на месте. Хозяйка местного трактира божилась, что незнакомец-великан приехал не один. За ним на лошади сидел карлик. Стало быть, если великан уехал из города один, то карлик все еще находился где-то поблизости. Изготовитель луков «Пела» Видел, что незнакомец, уезжая из города, держал в руке какой-то ужасный окровавленный предмет, а цирюльник Антельё, тоже якобы видевший этот предмет в руках незнакомца, узнал в нем голову епископа. Спустя несколько часов все эти росказни превратились просто в невероятные измышления, зачастую противоречащие друг другу и весьма нелепые. Среди населения Драгуана начались разброты шатания, И люди принялись крушить предметы культа, ломали кресты, топтали ногами святые образа. Монахам пришлось запереться в доме каноников, чтобы уберечь себя от гнева жителей, которые возлагали вину за беды, постигшие их город, не только на покойного епископа, но и на его помощников. «Человек в черном должен был прикончить вас всех!» — крикнула монахам пожилая женщина, бросая в них камень. Вечером жители организовали охрану и патрулирование дорог вокруг города, чтобы не позволить человеку в черном возвратиться сюда, а заодно и отогнать прочих злоумышленников, если таковые появятся. Некоторые из добровольных стражей считали, что так они лучше защитят свои семьи. Другие стремились найти подтверждение фантазиям, порожденным их воображением вследствие происшедших событий. Ткач, Симон Клерк и еще трое мужчин вызвали сохранять бывшую северную заставу. Когда-то она была довольно серьезным укреплением, а теперь представляла собой низенькую ветхую стену, годившуюся разве что для защиты от ветра. Клерк и его товарищи получили задание нести дежурство возле этой стены и в случае чего давать отпор любым злоумышленникам. В доме каноников викарий Шуке и двое монахов вовсю готовились к обороне. Они крепко-накрепко закрыли все двери, наложили на дверь в комнату Акена узковую печать и затем погасили факелы, оставив гореть лишь одну свечу, в результате чего двухэтажное здание погрузилось во мрак. Все окна монахи заколотили досками или же закрыли свинцовыми ставнями. Дверь главного входа они подперли деревянными колодами, сундуками и длинными металлическими прутами. Затем все трое расположились в маленькой трапезной, которая служила им жилой комнатой и где было более-менее тепло. Монахи пропустили все сегодняшние молитвы и обед, и ужин. Они также пока не прочли и первую из полагавшихся 30 заупокоенных молитв о душе усопшего. Обычно церковные церемонии, связанные с покойником, выполнялись самым строгим образом и длились целый месяц. Однако сегодня, в день этого ужасного убийства, Монахи были слишком потрясены случившимся и не воздали своему бывшему патрону должных почестей. Начался снегопад. Снег становился все более густым, на поверхности земли образовывались огромные сугробы. Укрытие, за которым прятался от непогоды Симон Клерк, вскоре оказалось почти погребено под толстым слоем снега, и его уже трудно было отличить от окружающей местности – Ткач и его трое товарищей терпеливо несли службу у своего укрепления, притоптывая ногами, чтобы согреться, и, прячась от ветра, зараскисшие от снега стеной, сложенные из камня песчаника.